Глава пятьдесят восьмая «А если по-домашнему, то как вас звать?» С надеждой спросила я, разглядывая абсолютно одинаковых мальчишек. «Лимия не женщина, а копирка». «Тай, Кай и Май», — сжалился юный Нак. «Но так настолько только бабушка зовет, Циания Делиари, хотя, если хочешь, зови и ты». «Спасибо, но как вас различить? Ведь в самом деле одно лицо». «А это Чичита!» Второй принц-змееныш кивнул на обезьянку. Та спрыгнула со спинки кровати и с не менее важным видом, чем ее принцип, прошествовала ко мне. «Надеюсь, ты не кусаешься!» — пробормотала я с опаской, глядя на ее довольно внушительные клыки. «Кусает еще как!» — третий мочуган усмехнулся. «Но только плохих!» «Я люблю животных!» — торопливо заверила, косясь на обезьянку. «Дома у меня снежный борсенок живет, и ехидно. «Да ладно!» — хором ахнули принцы. «Настоящие?» «Точно не плюшевые!» Вздрогнула, когда Чичита прикоснулась к моей руке своей маленькой когтистой лапкой. «Отомрите, леди!» — великодушно разрешил один из мальчишек. «Кажется, средненький. Если Чичита сразу не попробовала вас на вкус, значит, вы ей понравились!» — Простите, госпожа, нам пора, — старший наг отвесил поклон и помедлив попросил. — Не говорите никому, что мы тут были, хорошо, а то нам влетит. — Не скажу, не беспокойтесь. — Чи, уходим! — позвал обезьянку второй змеёныш. Вся честная компания исчезла тем же путем, что и появилась — через окно. Я подошла к нему, раскрыла ставни и вгляделась в окрестности. — Так вот ты какая, империя нагов! Должна признать, зрелище впечатляло. Вдаль, насколько хватало глаз, тянулась водная гладь. Это стало первым, что я увидела. Затем разглядела сочную растительность. Такое она бывает только в теплых странах. Под окнами красовались оранжевые звезды цветов, похожих на полностью раскрывшиеся лилии. Чуть подаль меланхолично покачивали широкими листьями пальмы, между которыми так и хотелось повязать гамак с кучей подушек. Зеленые взрывы перемешивались с пенными водопадами, которые горстями разбрасывали вокруг веселые улыбки радуг. Здания за всей этой красотой были почти не видны, но даже издалека долетали слепящие отблески от золотистой черепицы на их крышах. Пахло медовой сладостью цветов с легкой горчинкой морского соленого воздуха. Мимо пролетела ярко разноцветная птица с длинным хвостом. По веткам дерева, по которому изобралось, вероятно, чешуйчатое трио разбойников с обезьянкой во главе, пробежала какая-то глазастая зверюшка. На перила балкончика сел маленький зеленый попугайчик с интересом глазей на гостью. «Да, тут красиво», — вынужденно признала я. Но в ней милее черный замок с окружающей его вечной осенью. Уже безмерно соскучилась по его хозяину, мрачному, но пылкому красавцу Лорду Даркрейну по его объятиям, губам, пылающим черным очам, по нагловатым шуточкам и фривольным намекам и многому, многому другому. Госпожа, донеслось до моего слуха после деликатного покашливания. Прикрыв ставни, я посмотрела на служанку. Та присела в поклоне и сообщила. «Позвольте приготовить вам ванну, помочь ее принять и далее выбрать облачение, госпожа Чистейн». «Приступим», — согласилась я. «А зачем отказываться? Может, смогу что-то ценное в процессе узнать? Да и помыться не мешает». Кажется, невеста Уорда Даркрейна скоро начнет попахивать. Допрос пришлось отложить. Девушка явно оказалась опытной и все вопросы встречала неизменным. «Потерпите, вам непременно все скоро объяснят». Я смирилась и погрузилась в пенную ванну. А следом в умопомрачительный массаж с маслами. Подумав о том, что наги знают ток в похищении девиц, им не привыкать заманивать нас свои сети. А вон и дочь Сетара, драконица, которую умыкнул сын главы змеев, сдалась и влюбилась в своего похитителя. Еще бы после таких-то приятных вещей, а к ним еще и полки красавчик прилагается, жаждущий жениться, кто тут устоит. Но я не поведусь и не надейтесь. Жених у меня уже имеется, сердце занято. — Никакими ногами не соблазнюсь. Я выпала из наслаждения и позволила служанке помочь мне одеться в красивое и удобное платье без корсетов. Голубой цвет подходил к моим глазам, как и локоны, которые быстро соорудила умелая горничная. — Позвольте проводить вас на трапезу, госпожа, — сообщила она, закончив, и я поняла, что дико голодна. Путь был достаточно долгим, но это позволило мне полюбоваться окрестными красотами. В конце мы спустились по широкой золотой лестнице и попали в дивный богоухающий сад, утопающий в цветах. Вокруг порхали диковиные бабочки, похожие на бутоны, которые сорвались с ветвей, чтобы покружиться в хороводе под теплыми учами солнца. «Прошу вас», — сказала служанка, подведя меня к небольшому, красиво сервированному столу. Стоявший на нем хрустали скрился на солнце, кидаясь росыпью солнечных зайчиков-хулиганчиков, золотые приборы, красовавшиеся нарезной резной скатерти. Рядом на больших тарелках вальяжно раскидывали щупальцы стороны разнообразные морские гады. Кучерявился салат, зазывно блестели сочными бочками овощи. Стоявшие между ними пиалы дразнили яркими соусами и специями. Пробуждая аппетит, который и без того уже громко заявлял о себе бурчанием в животе, с укором напоминая, что его нормально не кормили несколько дней.